колыбельная Бабушка сидела в кресле и вязала. Я сидел напротив с аккордеоном, на табуретке. Играл застольную песню из оперы «Травиата». Она слушала и вязала. «Бабуля, может, ну ее, эту застольную? Я уже выучил. Давай сыграю тебе шар голубой и пойду. Борька ждет, уже свистит со двора». «Нет уж, Михалыч, играй «Травиату». У тебя по отдельности левая рука хорошо, правая хорошо, а обе вместе плохо. Вот Миша придет с работы, сыграешь ему и пойдешь к своему свистуну Борьке. Я поиграл еще. Потом сказал. Сидят слоны и вяжут. Это я-то слон, что ли? Бабушка обиделась. Она была небольшая и худенькая. Нет, бабуля, это твоя подруга Домна Михайловна, слон, а ты изящная. Не смей такое говорить, Михалыч. Мало еще, не понимаешь. Домна – роскошная представительная женщина. роскошный так роскошная. Согласен. А про слонов я анекдот в лагере слышал. Абстрактный. Абстрактный, упаси бог, не политический? Нет, это про животных. Рассказать? Тебе лишь бы не играть. Так вот, сидят слоны и вяжут. А над ними пролетают три с половиной зеленых крокодила. Половинка тормознула и спрашивает. Слоны. «Вы чего это вяжете?» А слоны отвечают. «Скоро зима». Бабушка перестала вязать. «И что? Все? И что смешного?» «Так он абстрактный. Половинка летает, слоны сидят». «И что абстрактного?» «Зима реально скоро. И зиму человека в жизни не так много. От силы 100 Или около того. Слоны и крокодилы живут примерно столько же, если повезет. Впрочем, и человек, если повезет, Вон, дедушка твой, и до половины крокодила не дотянул. Крым сдал, пить стал и помер. Мишей шести не было. Я знал, что красные перешли Сиваш и взяли Крым. И не хотел опять выслушивать. Бабуля, ты вяжи. А сам стал играть колыбельную, смотреть на нее и шептать в такт. Спи, спи, спи, спи. Бабушка пару раз клюнула носом. И таки уснула. Я тихонько водрузил вельтмастер на табуретку и на цыпочках прокрался в коридор. Только натянул свои драные китайские кеды, как заклацал замок, и появился папа. «Михалыч, погоди, сейчас перекусим и вместе пойдем. Раечка ждет. Тетя Рая, ну, ты к Борьке, а я к ней в молочный Кстати, как она тебе?» По вопросу я сразу догадался, что папа на навеселее. Бабушка еще раньше догадалась. Миша, тебя покачивает, дама будет недовольна. маш в ванную. Она как будто из воздуха в коридоре возникла. Папа попросил нас отойти и сделал ласточку. Као покачивает и чуть не свалился. И послушно пошел за бабушкой в ванную. Папа сидел в кресле и слушал контрольный прогон застольной песни из Травиаты. Я с тоской двигал мехами и безнадежно сбивался. Папа морщился и поглядывал на часы. Бабушка прошептала мне прямо в ухо. — Михалыч, давай колыбельную. Усыпишь — отпущу во двор. Я усыпил.